Джек Лондон Майкл, брат Джерри Предисловие. Еще в детстве, быть может, вследствие присущей мне ненасытной любознательности, я возненавидел представление с дрессированными животными. Моя любознательность отравила мне этот род удовольствий, заставив проникнуть за кулисы, чтобы узнать, каким образом достигается подобное совершенство. И то, что я обнаружил за блеском представления – имевшего оглушительный успех, было далеко не таким красивым. Цирк – это жестокое и отвратительное предприятие, и я уверен, что не существует такого человека, который, однажды поняв это, мог бы получать удовольствие от трюков с дрессированными животными. Я не сентиментальный писатель. Литературные критики и сентиментальные писатели считают меня чем-то вроде свирепого животного, которое наслаждается видом проливаемой крови, насилием и всякими ужасами. Не останавливаясь на обсуждении моей репутации и принимая ее полностью, позволю себе добавить, что я действительно прошел суровую школу жизни и видел больше жестокости и бесчеловечности, чем полагается на долю среднего человека. Я видел судовые баки и трюмы, трущобы и пустыни, камеры, где исполняются приговоры, или прозорие, поля сражений и военные госпитали. Я видел ужасную смерть и страшные увечья. Я видел, как вешали слабоумных только потому, что они не имели возможности нанять адвоката. Я видел, как разбивались сердца сильных и мужественных мужчин и как жестокостью обращения доводили людей до буйного помешательства. Я видел, как умирали голодной смертью старики – Молодые и даже дети. Я видел, как мужчин и женщин били плетьми, дубинами и кулаками. Я видел, как бичом из кожи носорога хлестали негров с такой силой, что каждый удар оставлял на их обнаженных телах кровавые полосы. И все же в заключении позвольте добавить, что никогда не был я так потрясен и возмущен человеческой жестокостью, как среди веселой хохочущей толпы аплодирующий трюкам дрессированных животных. Выносливый человек с крепкими нервами может допустить некоторую бессознательную жестокость и мучение, совершенные по глупости или под горячую руку. Я как раз такой человек. Единственное, что внушает мне отвращение и от чего у меня захватывает дух, так это хладнокровная, сознательная, преднамеренная жестокость и пытки, которая в 99 случаях из 100 – стоят за трюками дрессированных животных. Жестокость, как утонченное искусство, достигла совершенства в мире дрессуры. Будучи выносливым человеком с крепкими нервами, привыкшим к лишениям грубости и жестокости, я тем не менее только в зрелом возрасте обнаружил, что покидая зал перед появлением на сцене дрессированных животных, я бессознательно ограждал себя от страданий, которые испытывал, глядя на них. Я говорю бессознательно, ибо хочу сказать, что не предполагал таким образом нанести смертельный удар подобным представлениям. Я только ограждал себя от зрелища, оскорблявшего мои чувства. Но в последние годы мое понимание человеческой природы привело меня к мысли, что ни один нормальный человек, будь то мужчина или женщина, не допустил бы подобных представлений, зная он, какая ужасная жестокость кроется за их совершенством. Это придает мне смелость нести здесь и сейчас три предложения. Первое. Пусть каждый сам убедится в чудовищной жестокости средств, которыми достигается успешное выполнение трюков, так щедро оплачиваемых публикой. Второе. Я предлагаю всем мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам, познакомившимся с основами искусства дрессировки, вступать в местные организации защиты животных. Перед третьим предложением я должен сделать некоторую оговорку. Подобно сотням тысяч людей, я трудился на ниве объединения людских масс для борьбы за улучшение тяжелых условий их жизни, приносящих страдания. Нелегко выполнить эту задачу, но гораздо труднее убедить людей объединиться, чтобы облегчить участь братьев наших меньших. И действительно, практически все из нас покрывают с холодным потом и льют крокодиловые слезы, слушая про свирепость и жестокость дрессировщиков. Но и десятая часть от одного процента из нас не примкнет ни к одной организации по охране животных и ни словом, ни делом не вступится в их защиту. Такова слабость человеческой природы. Мы должны признать это явление как... Признаем тепло и холод, непрозрачность некоторых веществ и извечное падении тел в силу закона тяготения. Принимая во внимание слабость человеческую, все же для 99 случаев из 100 остается другой, весьма легкий способ протеста против жестокости некоторых из нас, дрессирующих братьев наших меньших, для нашего же развлечения. Ведь это так легко. Тут не надо думать о каких-либо членских взносах или о штате секретарей. Не надо заранее думать ни о чем, надо только вспомнить об этом, когда на сцене театра или на арене цирка объявят о выступлении дрессированных животных. Тогда без промедления нужно встать, выйти из зала и вернуться обратно лишь по окончании выступления, выразив тем самым свое неодобрение. Вот и все, что мы должны сделать, чтобы номера с дрессированными животными исключили из репертуара всех увеселительных заведений. Покажите администрации цирка, что подобные номера потеряли свою популярность, и она моментально избавится от них в угоду публики. Джек Лондон, Глен Эллен, округ Сонома, Калифорния, 8 декабря 1975 года.